Глава третья. Дом на окраине. Следующим вечером, когда стемнело, в дом Чернышовых пожаловал невысокий мужчина в неприметном костюме с небольшим брюшком и в пинсне. Быстро переговорив с Сергеем чуть в стороне, господин вновь надел шляпу, собираясь удалиться. Чернышов же подошел к Наде, сидящей на диванчике, и заметил. «Я уезжаю, Наденька. Это по поводу Аркадия». Господин Плеухин наконец выяснил, где пропадает целыми днями и ночами наш Бакунин. Мы едем немедля туда. Буду поздно, наверное. Не жди меня. Ложись спать. Я с тобой поеду, Сережа. Воскликнула она. Нет душа моя. Попытался он возразить. Это может быть очень опасно. Мы поедем вдвоем. Я вернусь и непременно все тебе расскажу. Но ты же мне обещал взять меня с собой, милый. Насупилась девушка. «Ты обещал, я обижусь на тебя. Ведь Аркадий мой друг, и мне важно все о нем знать». «Ты не понимаешь, Наденька». Начал он нравоучительно, но, отметив на ее прелестном лице печаль и недовольство, вздохнул и согласился. «Ладно, поехали. Иди побыстрее собирайся. Ждем тебя в парадной, я только пистолет захвачу». «Пистолет?» – опешила девушка. «На всякий случай, но если ты боишься...» Нет, я еду с вами. Выпалила она, уверенно тряхнув головой и побежала прочь из гостиной. Чуть позже они втроем следовали в экипаже с занавешенными окнами на окраину Воронежа в неприглядный район Трущоб, который побаивались посещать даже городовые и квартальные. Ваше сиятельство, все же, думаю, надо было вызвать полицию. Увещевательно заметил Плюхин, нервно вздыхая. «Один-то я побоялся туда соваться. Вам сначала решил доложить». «И верно сделали, Олег Афанасьевич». Кивнул граф, то и дело приоткрывая занавес на окне и осматривая неприглядную вечернюю улицу. «Но с полицией было бы спокойней». «Нет», — ответил Чернышов. «Сначала я сам должен во всем разобраться. Если это не противозаконно, не надо выносить ссор из избы». Он чуть помолчал. «Надеюсь только на порядочность Аркадия, что он не будет связываться с подозрительными личностями». «Зря вы уверены в совестливости Аркадия Ивановича, ваше сиятельство». Не унимался Плеухин, частный сыщик, нанятый графом для расследования этого щекотливого дела. «А я вам уже доложил, что господин Бакунин посещает этот дом исправно, почти ежедневно, и ходит туда тайком, через пьяный переулок, где то и дело находят убитых». И ходит он так быстро, что и не догнать. И постоянно оглядывается, явно боясь слежки. Если бы в том доме было что-то пристойное, разве бы он опасался открыто ходить туда? Как бы мокрухи там не было. Вы слишком много времени следили за ворами и убийцами, дорогой Олег Афанасьевич. Оттого вам и кажется, что все только этим и промышляют. В защиту родственника бросил поморщившись Сергей так как ему не понравилось, что Плеухин намекал на убийство, которое на жаргонном языке называли макрухой. «Может, вы и правы, граф. Но я неделю следил за этим домом. Так вот, по ночам туда ходят странные неприглядного вида личности, а иногда и мешки таскают. Надеюсь, Аркадий не устроил там притон». Вздохнул Чернышов. а то позорно весь Воронеж будет. «Ты думаешь, что там публичный дом?» Не удержалась Надя от вопроса. «Нет, милая, публичные дома разрешены законом и под надзором специального комитета. Вряд ли Аркадий стал бы скрывать подобное». «Разрешены? Да уж, как может царь разрешать подобные заведения?» Пролепетала она. «Разве вы не знаете, многоуважаемая Надежда Дмитриевна, что без легальной охраны государства жизнь подобных особ женского пола будет совсем непотребной?» Удивился сыщик. Так хоть медицинский осмотр и лечение проституткам полагается. Да и на плохое обращение они заявить в полицию могут. Олег Афанасьевич прав. Добавил Сергей, вздохнув. Все женщины легкого поведения состоят на учете в специальном надзорном комитете при полиции. И за ними следят, даже за тем, чтобы владельцы борделей их не обсчитывали. Я тоже не в восторге от этого всего. А что поделать? Но все понимают, что, по крайней мере, девицы эти защищены от произвола. Ведь проституцию не искоренить. Это надо в головах сначала менять». «Да уж, печально, правда, жизни». Закивала Надя, делая вид, что просто позабыла обо всем этом. «Вам, барышня, и не следует знать об этих неприятных заведениях». Участливо посоветовал Плюхин. «Все эти злачные места давно закрыть надобно. Там не девицы, одна гниль». Разве это женщины требье? отребье?» «Не думаю, что девицы в публичных домах не могут называться женщинами или недостойны хотя бы простой жалости». Тихо сказала Надя. «Скорее всего, они всего лишь заплутали по жизни. Вот и попали в публичный дом. Вряд ли счастливая, довольная жизнью девица оказалась бы там. Наверняка, нужда или еще что-то толкнуло их на это». «Ты права, Наденька. Я тоже так считаю». Согласился с ней граф. В основном туда попадают деревенские девушки. Думая, что в городе легко найти заработок, они бегут от тяжелого труда на полях. А один раз уже сделаешь подобное, так и затягивает. И потом трудно вырваться из этого неприятного образа жизни. А тогда про какой притон ты говорил? Спросила она. Ну, разные варианты бывают. Может, игральный притон, нелегальный, где, например, можно и менее проиграть, или рабов выиграть. Или еще гнуснее есть, где судьбу испытывают. Например, русской рулеткой. А потом трупы выдают за самоубийц или задавленных лошадьми. В Москве подобный притон в том году нашли и закрыли. Вот и я говорю, что тот дом точно нечистым кажется. Кивнул сыщик. Мой мальчонка, который следить помогает. Говорит, что тот домишка охраняет жуткий громилодворник. Да никого не пускает. Странно. «Так и есть. Очень странный дом», — продолжал Плеухин. «Именно поэтому я и подумал, что надо ближе к ночи ехать, чтобы застать там всех неприглядных посетителей. Ведь, скорее всего, они по ночам собираются. Надеюсь только, что он не причастен к похищению людей», — заявил мрачно Чернышов. «Не нравится мне, Олег Афанасьевич, то, что вы доложили о взятках, которые Аркадий постоянно дает полиции за молчание». — Да, квартальный-то и выдал мне его логово, потому как я дал больше, чем Бакунин. Вы же, граф, сказали, что покроете все расходы. Оттого я и решил дать на лапу этому крохобору. Объяснил Плеухин и тут же тихо вымолвил. — А вдруг, как вы сказали, Сергей Михайлович, Бакунин причастен к перепродаже людей? И несчастная Лидия Ивановна пропала тоже по его вине. — Что вы такое говорите? Опешила Надя испуганно. «Не может Аркадий Иванович собственную сестру?» «А что?» Как-то мрачно, гадко ухмыльнулся сыщик. «Недавно в соседней губернии поймали подобную шайку, которая под видом публичного дома переправляла девиц в Стамбул, продавая навечно в рабство». «Боже, но ведь теперь девятнадцатый век!» — воскликнула девушка. «Что за жуткие истории?» «Наденька!» — сказал тихо Сергей. В трехмерном мире беспринципные бессовести люди часто находятся. Для них деньги важнее, чем человеческая жизнь. И поверь, они и убить могут, и продать кого. Но Аркадий не такой, заявила уверенно она. У него глаза чистые, прозрачные, а они зеркало души, как говорится. Он вспыльчив, не спорю, и порой не сдержан, и он явно что-то скрывает, но не думаю, что это что-то настолько жуткое. «Вот скоро все и выясним», — кивнул граф. «И я так думаю, ваше сиятельство», — заискивающе согласился Плеухин. Когда экипаж остановился на узкой улочке, немного в отдалении от нужного дома, мужчины ловко спрыгнули с подножки и велели извозчику ждать их возвращения. «Наденька, может, подождешь нас в экипаже?» — уже во второй раз предложил Чернышов. «Там может быть опасно». «Нет, я с тобой. Аркадий мне нравится. И я уверена, что не может в этом доме быть ничего ужасного». «Вы, барышня, просто слишком добры к нему». Отозвался желчно сыщик, поправляя свою шляпу. «А этот и щеголь наверняка чем-то противозаконным промышляет». «Довольно, Олег Афанасьевич». Оборвал его Сергей. «Хорошо, душа моя, возьми меня за руку». Спустя четверть часа все трое осторожно приблизились к неказистой ограде. Первым в скрипящую калитку вошел граф. И стремительно приблизившись сзади к бугаю дворнику, который сидел на полене во дворе и штопал проходившийся валенок, быстро надавил пальцами на шею мужика. Тот вмиг потерял сознание, а Чернышов осторожно привалил дворника спиной к поленнице. «Как ты это сделал?» Удивленно прошептала над ухом графа Надя, быстро подходя к нему, как и Плеухин. Нажал на нужные точки. — ответил он хмуро. — Идемте. Они осторожно и тихо вошли в дом. Входную дверь умело отпер отмычкой Плюхин. Проследовав по темной парадной коридору, они чуть огляделись, но людей не было видно. Тишина стояла зловещая и не вызывала спокойствия в душе. Мужчины шли впереди, а Надя тихо семенила за ними, озираясь по сторонам. Они почти приблизились к закрытым дверям ближайшей комнаты, Скорее всего, гостиной, когда раздался жуткий женский вопль-крик. С перепугу Надя вцепилась руками в сюртук Чернышева сзади, понимая, что леденящий душу-крик раздался как раз из-за закрытых дверей, перед которыми они стояли. Мужчины замерли. «Боже, что это?» Выдохнула в ужасе девушка. Стремительно Сергей вытащил пистолет и, вытянув руку с оружием вперед, бросился к двери. Плюхин достав из запазухи небольшую железную палку, выставил ее перед собой как оружие и также устремился за графом, понимая, что каждое мгновение на счету и, возможно, ему удастся еще спасти несчастную жертву. Мощным ударом ноги Черношов выбил хлипкий замок и распахнул дверь. Все трое ввалились в полутемную гостиную, едва освещенную несколькими канделябрами, и тут же остановились, как вкопанные.